Глава 30. В этот вечер Хайди Эулайт понятия не имела, что происходит в доме Дэй Эуфейтер. А если бы имела, то, несомненно, порадовалась бы. Хоть кто-то утер Деи нос. Но в последние дни думала она о другом. Например, о Джеффри. И еще на ярмарке он пригласил ее на свидание, и Хайди ответила согласием. Теперь... Они под руку входили в здание самой дорогой ресторации столицы Тассета. Джеффри расточал комплименты. Сама Хайди довольно улыбалась, купаясь в его восхищении, а в уме уже подсчитывала прибыль. На этот раз она рискнула. Из-за этой ее сопровождал только Арчи, да и то он остался в автомобиле, пока хозяйка развлекалась. Для Джеффа и Хайди отвели столик у окна, И сейчас парочка могла любоваться на реку, протекавшую неподалеку. А госпожа Эолайт еще и присматривала за Арчи в автомобиле на парковке. «Я так рад, что вы согласились встретиться со мной», — улыбался Джеффри. «Волшебный вечер, и ваше присутствие делает его еще более неземным». «Да что вы», — кокетливо отвечала Хайди. «Я так давно не была на свиданиях». Если уж честно, и вовсе не была. Все работа, работа. Какое досадное упущение. Джефф легонько коснулся ее пальчиков губами. Но тем радостнее для меня, о прекрасная фея. Потому что появляется шанс побороться за ваше сердце. Попытайтесь. Хайди кокетливо стрельнула глазами. Подошел официант. Джеффри заказал коронное блюдо от шеф-повара и шампанское. И Хайди решила присоединиться к его выбору. «Знаете, Джефф, я хотела бы поговорить с вами о сотрудничестве», — начала была она. «Ни слова больше». Джефф прикоснулся пальцем к ее губам. «Сегодня мы не говорим о работе Хайди. Только о вас. Или лучше сказать о нас. Буду честен с вами. С первой нашей встречи не могу думать ни о ком, кроме вас». «И почему же?» поинтересовалась его собеседница. «Потому что вы украли мое сердце». Как раз принесли шампанское, и Хайди покрутила в руках высокий бокал. «Я понимаю, что тороплю события, но...» Джефф достал красную коробочку и откинул крышку. «Хайди Эулайт, вы станете моей женой». «Неожиданно». Конечно, Хайди была готова завоевать перспективного супруга, но не думала, что это произойдет так быстро. «Да», — смущенно ответила она. Раздались аплодисменты посетителей ресторана, и Джефф торжественно надел ей кольцо на пальчик. Они выпили шампанского, напиток, на удивление, быстро ударил в голову, и Хайди заливисто смеялась. «И когда же мы поженимся?» — спрашивала она. «Чем скорее, тем лучше. К чему тянуть?» отвечал Джефф. «Надо постараться, чтобы этот день настал еще до выборов. Как и говорил Тед, образ счастливой невесты и молодой жены очень выгоден. Можно сделать несколько фотосессий, разместить их в газетах, чтобы все знали о грядущем бракосочетании. Вот и еще одна цель достигнута. А брак... Хайди считала его лишь выгодной сделкой. И заодно отомстит подлой Мари... Бывшие Айтеры и её отца. Наверняка та будет в ужасе от выбора сына. Надеюсь, вы понимаете, что я женщина состоятельная, и брачный контракт будет обязательным условием. Как бы вскользь поинтересовалась Хайди. «Конечно», — мягко ответил Джефф. «Я тоже хотел об этом вас попросить». «А теперь выпьем за нас, дорогая Хайди. Пусть наш счастливый союз...» «Длится всю жизнь». Они выпили шампанское, а потом долго танцевали. И домой Хайди возвращалась чуть захмелевшая и счастливая. Она отослала Арчи с глаз долой, сняла туфельки и поднялась в свои комнаты. Айтере ждали госпожу. Они усадили ее в кресло, забрали обувь, массировали плечи и говорили о том, как же она хороша. «У меня для вас новость, мальчики», — заявила Хайди. «Через две недели я выхожу замуж». «Замуж? Как?» — полетели вопросы, а их Ильтере лишь пожала плечами. «Вот так», — ответила она. Встретила мужчину мечты. Так что вскоре в этом доме появится новый хозяин и его Айтере. Но вы должны помнить, кто на самом деле имеет право... «Вам приказывать». «Только вы, госпожа Эулайт, засуетились Айтере вокруг нее. «Конечно, я», — кивнула она. «А теперь помогите мне раздеться. Я устала». Платье отправилось в гардеробную. Хайди, накинув тонкий пеньюар, замерла на краешке кровати и только тогда поняла, что не видела среди Айтере Теда. «А этот-то куда подевался?» Она дернула за колокольчик. «На звон». примчалась служанка. «Чем могу помочь, госпожа Эолайт?» — спросила она. «Найди ко мне Теда. Двенадцатого Айтере». Да, место Макса и Рона еще никто не занял, но Хайди не меняла счет. Вот когда появятся новички, тогда и Тед продвинется в нумерации. Ждать пришлось долго. Хайди клевала носом, терла глаза, а когда на пороге появился взъерошенный Тед, запустила в него маленькую подушечку. «Ты долго!» — заявила она. «Прошу прощения, госпожа Эулайт, я был в саду», — ответил тот. «Служанка не сразу меня нашла». «Какая нерасторопная служанка!» — фыркнула Хайди. «Ничего. Иди-ка сюда». Тед сел рядом с ней на кровать, она легла и опустила ножки ему на колени. Прохладные пальцы коснулись кожи. Все знали, что Хайди обожала массаж ног. «Я согласилась выйти замуж за Джеффа», — сообщила она Теду. «Ты должен помочь мне составить брачный договор так, чтобы я в любом случае осталась с прибылью». «Сделаю все возможное, госпожа Эулайт», — ответил Тед. «Правда?» «Правда», — улыбнулся тот. «Я буду рад, если ваш брак станет не только выгодным, но и счастливым». В словах Теда почудился подвох. Или это шампанское продолжало туманить голову? Хайди поманила Теда к себе, привстала и поцеловала, запуская пальцы в густые волосы. «Не понимаю, какой смысл тебе заботиться о моем благополучии?» Спросила, глядя в глаза. «Счастливая госпожа, счастливые Айтере!» Пожав плечами, ответил этот бесконечно странный мальчишка. «Надо быть с ним осторожнее». а лучше избавиться. Но сначала свадьба. Мозги этого угря нужны ей, чтобы добиться своих целей. Поэтому придется потерпеть и присмотреться. «Иди ко мне», — позвала Хайди. Тед поцеловал ее, а затем отстранился. «Кстати, по поводу брачного контракта. Я тут подумал». Он говорил и говорил. Хайди сначала старалась вникнуть, А затем сладко зевнула и закрыла глаза. Сон пришел сразу, и во сне этот тайтре продолжал говорить и говорить. Часом позднее Тед выскользнул из особняка Хайди. В саду уже давно была расшатана одна из досок красивого резного забора, и черному лису не составило труда выбраться на улицу, отбежав от дома на безопасное расстояние. Тэд обернулся человеком, поднял ворот тонкого полупальто и ускорил шаг, пока не очутился в ближайшем сквере. Здесь его уже ждали. Джеффри сидел на скамейке. В его пальцах дымилась сигара. Старый друг то и дело поглядывал на дорожку и довольно усмехнулся, увидев Теда. «Тебя можно поздравить с помолвкой?» Тэд присел на скамью рядом. «О, да». рассмеялся Джефф. «Я был красноречив, как лучший оратор мира. Источал комплименты, подливал шампанское. Какую же змеюку ты мне подсунул?» «Ты даже не представляешь себе масштабов бедствия, прищурился Тед. «Но я думаю, право управления ее компаниями окупит неудобства». «А то...» Джеффри отсалютовал ему сигарой. «Главное, что через две недели наша свадебка...» а еще через две – выборы. И если каким-то чудом госпожа Эолайт в них победит, это усложнит наш план. «Главное, чтобы она верила в твою любовь до выборов», – фыркнул Тед. «И то верно. Кстати, я сейчас получил плохие вести. Твоя знакомая, Дея, Эофейтер, едва не погибла этой ночью». «Что?» Тед вскочил со скамьи, но Джефф перехватил его и усадил обратно. Ты слушаешь меня?» – рявкнул он на сообщника. «Едва не погибла. Жива она и здорова». Общество чистой силы решило пойти в банк «А у нас по-прежнему нет имен. Будь другом, Теодор». «Навести госпожу Эофейтер. Может, кто-то из нападавших выдал себя?» «А я пошлю людей в городскую тюрьму. Вроде бы там кто-то выжил». «Хорошо, пойду прямо сейчас. Главное, чтобы никто у Хайди...» не заметил моего отсутствия», — угрюмо ответил Тед. «Ой, даже если заметят, отбрешешься. Разве в первый раз? До связи». И Тед пошел прочь, чувствуя прожигающий спину взгляд. С Джеффом они познакомились, когда Марго, первая Ильтере Теда, решила избавиться от неугодного и неугомонного Айтере. Она долго вытирала об него ноги, а затем перепродала, вернув клятву. Не женщине, мужчине, который в принципе не мог делиться энергией с Тедом. Наверное, думала, что обрекает его на муки и позор. К счастью для самого Теда, это был Джефф. Тогда-то Иль объяснил ему, что не всех устраивает положение Ай -Терэ в Тассете. Мать Джеффа, Мари, тоже была Ай Терре. и сын до безумия хотел защитить ее от личностей, подобных Марго или той же Хайди. Он давно уже был ее Ильтере, и физически ей никто не угрожал, но пренебрежение окружающих не давало покоя. Джефф ненадолго вывез мать за границу, только она тосковала по Тасету. Пришлось вернуться. Тут-то... светлую голову Джеффа и пришла мысль о необходимости перемен. И не только в его голову. Их братство, как они себя называли, включало три Ильтере и восемь Айтере. За минувший срок не такой уж и большой, каких-то полтора года. Один только Тед извел троих Ильтере, которым попадал вроде бы случайно. На самом деле это были настоящие язвы на теле Тасета. Гнилые, мерзкие, в их домах царили разврат и боль. Тед раз за разом погружался в этот ужас и понимал, что Джефф и его друзья правы. Надо что-то менять. Но у самого Джеффри было слишком невысокое положение в обществе, как и у его друзей. Тогда-то у Теда и родился план в отношении Хайди. Тем более к госпоже Эолайт У него имелись свои счеты. И он никак не ожидал, что Хайди, окажется, связана с Дей. Дэя была для Теда светлым, чистым воспоминанием детства. Вся солнечная девочка будто светилась изнутри. Жаль, что тот мальчик, которого она считала другом, вырос. А еще жаль, что тогда, в колледже, Тед так и не признался, что был в нее влюблен. Теперь. На месте детской любви осталось тепло. Тед понимал, как сильны враги его подруги и насколько сложно ей с ними бороться, и помогал, как умел. Боялся только одного — сделать шаг раньше, чем нужно, загубить так долго выстраиваемую игру. Опоздание будет не так страшно. А пока он прошел к дому Дэи. Во всех окнах горел свет. Видимо, после нападения никто не ложился спать. Тед осмотрелся. Полицейских машин не было, но следы шин остались на пыли у ворот. Он не стал звонить в ворота и воспользовался любимым методом. Перелез через забор. Вот только даже спрыгнуть не успел, когда перед ним замер медведь и зарычал. «Айтере?» «Новенький». Тед знал, что у Деи их всего трое. И этот Мишка не из них. я свой сказал медведю проводи кальтере убедишься тот обернулся и перед тедом замер высокий мужчина со шрамом на лице «Посмотрим, какой ты свой заявил этот медведь и повел теда к дому дэя правильно поступила набрав новый хайтере да ее тройка была хороша хотя бы тем что проверено а по поводу новичков никто не даст гарантии Но чем больше Айтере, тем сильнее магия самой Дэи. И глупо отказываться от такого шанса. В доме царил разгром. Потерянная прислуга пыталась хоть как-то исправить то, что здесь творилось. Медведь провел Теда по ряду комнат и постучал в закрытую дверь. «Входите», — послышался голос Дэи. «Вот», — медведь втолкнул Теда в комнату. «Тут парнишка через забор перебрался». «Говорит ваш знакомый, госпожа Эофейтер». Дэя сидела на диванчике рядом с Нейтом. Вот сладкая парочка. Напротив расположилась еще одна пара. И чуть поотдаль Дилан. еще один бывший Хайди в этом доме. Неподалеку раздавались мужские голоса. Видимо, медведь не единственное приобретение Дэи. «Да, это действительно мой друг», подтвердила Дея. «Но прежде чем пускать его на порог, стоит спросить госпожу», — добавил Дилан. «Вот угорь». Тед усмехнулся. Айтере Хайди вздохнули с облегчением, когда она решила избавиться от Дилана. Они его откровенно боялись. И Тед понимал, почему. Под маской творческого человека и души любого замысла скрывался цепкий хищный ум. Дилан все держал под контролем. ничего не могло укрыться от его взгляда. Айтере и Хайди опасались, что он выдаст их хозяйке. И когда госпожа Эолайт привела в дом Теда и еще одного молодого Айтере, а Дилана увезла куда-то, все возликовали. Сейчас негласным лидером был Арчи. Но его не так побаивались, как Дилана. «Что-то случилось, Тед?» устало спросила Дея. Было заметно, как нелегко ей далась эта ночь. Тед прошел в комнату, убедился, что медведь ушел, и ответил. «Да, у вас. Друзья сказали мне, общество чистой силы вышло на охоту. Ты знаешь о них?» Тут же насторожился Нейтон. «Знаю и ищу». Тед решил, что нет толку скрывать. «Но они слишком хорошо маскируются. И зачем же ты их ищешь?» поинтересовался Дилан. «Чтобы уничтожить, конечно», — ответил Тед. «Пора раскрывать карты». Он знал, что в ближайшие недели все решится, и это время надо было использовать как можно продуктивнее. Дэя его не выдаст. А ее Айтере заинтересованы в том, чтобы всячески оберегать свою Иль. «А в одиночку?» — спросил второй Айтере, Эжен. «Почему же? У меня есть друзья». Тед Отыскал взглядом свободное место и сел рядом с Дэей. Нет покосился на него недовольно. Тэд чувствовал, возлюбленный Дэй терпеть его не может. И дело было не в ревности. Нейт будто видел в нем угрозу. Ну и ладно. Теду дракон тоже не нравился. Лисы и драконы, что может быть общего? Решил посвятить нас в свои тайны. Дилан весело хмыкнул. «Да, уж лучше поздно, чем никогда. Фраза распространенная, но до чего точная. Я никого ни во что не посвящаю», — ответил Тед. «Но могу предложить помощь. Мои друзья присмотрят за вашим домом. А взамен?» — спросил Нейт. «Все, что вы знаете об обществе». Дея и Нейтон переглянулись. Эжен и вовсе посматривал на гостя с таким странным выражением, что Теду хотелось спрятаться от его пристального внимания. Хороший котик. И его подружка была под стать, со взглядом острым, как иголка. Прекрасная парочка. «Я расскажу», — тихо, спокойно сказала Дея. Вот кто в Теди никогда не сомневался. И на сердце сразу стало тепло, а кулон из детства будто грел душу. «Дея», — рыкнул Нейт, «Нам нужна помощь», — ответила она любимому. Когда-то обществом чистой силы руководил отец Нейтана. Сейчас во главе его брат. У старого руководителя было двое заместителей. Констанца Лераред и Эверт Эониас. Судя по всему, они сохранили свои посты. Больше нам ничего не известно. Хотя нет, у общества есть подражатели. Им плевать на чистоту силы. Они думают, что Айтере... «В принципе, не должны иметь семью». «Да, мы с ними сталкивались». Тед опустил голову про себя, повторяя имена участников общества. «Даже немного проредили их ряды. Но вот общество чистой силы» — отдельный разговор. Они сильны, и их много. Поэтому я предлагаю объединиться против врага. Если у меня будет какая-то информация, я приду». «Это опасно», — вмешался Ижен. «За домом следят, даже не сомневаюсь». Ничего, я буду осторожен. Если же вы узнаете что-то, позвоните к Хайди. Ее часто не бывает дома в последнее время. Да и вообще в ее жизни грядут счастливые перемены. Какие? – спросил Дилан. Узнаете из утренних газет. Усмехнулся Тед. Не вздумайте только мешать. Рад, что все живы. До встречи. Он поднялся и пошел прочь. Чувствуя взгляды в спину, да, ему здесь не доверяли, и что с того? Тед не нуждался в их доверии. Зато он получил имена, с которыми можно работать. Надо передать их Джеффу и ребятам. Интересно, как отнесутся в обществе чистой силы, если кто-то решит уменьшить число его участников. Они ведь считают себя неприкосновенными элитой, но бессмертных нет. А значит... Можно бороться.